Нужен ли праздник женщин? Начну с поздравлений своих читательниц с праздником 8 марта и пожеланием им крепкого здоровья и удачи во всех делах. Лет 10 назад получил вот такое замечание читателя ВБ Старцева. Цитата. Ведь у всех наций есть праздники именно этих наций. Как у евреев, например, праздник Пурим, который празднуется 8 марта. Нам, русским, его праздновать не следует. Я, например, предлагаю для начала сделать праздник русским женщинам, день рождения настоящей русской женщины Степановой. К сожалению, имя и отчество забыл, но имею в виду ту, которая родила и воспитала 9 героев Советского Союза, защищавших наше отечество, а также мир от фашизма. Почему об этом молчат? У русских должны быть свои герои и героини. Хватит равняться на Запад. Как может примиряться народ, который много раз был ограблен и избит бандитами, обманувшими его? Хотя мы и в оккупации, но надо сопротивляться. Конец цитаты. Дам справку Степанова «Семья советских патриотов». Епистемия Федорова Степанова 1874-1969 годы и Михаил Николаевич Степанов 1873-1933 годы жизни воспитали 9 сыновей, которые участвовали в защите Советской Родины. Александр 1901-1918 годы жизни расстрелян белогвардейцами. Федор 1912-1939 годы. погиб в боях с японскими милитаристами у реки Халхин-Гол. На фронтах Великой Отечественной войны погибли Павел 1919-1941, Иван 1915-1943, Василий 1908-1943, Илья 1917-1943, Александр 1923-1943, герой Советского Союза посмертно, Филипп 1910-1945. Николай, 1903-1963, вернулся с войны инвалидом, умер от ран. Степановы жили на хуторе 1 мая Тимошевского района Краснодарского края. Епистемия Федоровна Степанова награждена в 1977-м посмертно орденом Отечественной войны 1-й степени. Похоронена в станице Днепровской Краснодарского края у огня Вечной Славы. На обелиске... среди имен погибших односельчан имена девяти ее сыновей. В городе Тимошевске создан музей семьи Степановых в 1970 году и установлен буст героя Советского Союза Александра Михайловича Степанова в 1967 году. В 1982 на хуторе 1 мая открыт Дом музея Степановых. Режиссер П. В. Русанов создал документальный фильм о епистемии Федоровне Степановой в 1966 году. Литература. Быстро АВ Русская мать, второе издание, Москва, 1979 год. Энциклопедия Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Я ответил тогда на это предложение своим предложением, и, по-моему, моё предложение актуально и сегодня. Конечно, не буду умничать, Я никогда не был против праздника 8 марта, поскольку какой же мужчина упустит случай лишний раз сделать женщинам приятное. Но повод для празднования всегда вызывает у меня какое-то внутреннее отторжение. Само название Женский день наводило на аналогии вроде женские болезни. В этом празднике как-то очень мало общественно значимого и как-то очень много биологического. В связи с чем? Почему мы поздравляем женщин? Потому что оболочку яйцеклетки их матери прогресс сперматозоид с X-хромосомой, опередив сперматозоид с Y-хромосомой? Ну тогда это не женский праздник, а праздник X-сперматозоида. Кстати, 8 марта и назвать так было бы полезнее. Любопытные постарались бы узнать, в чем тут дело. И главное... Немного умнее бы стали в области биологии. Что же касается болтовни об освобождении женщин, то она уже давно потеряла всякий смысл, превратилась в трагедию общества, поскольку чем глупее баба, тем буквально она понимает эту свободу, доводя её до свободы от того, чтобы рожать детей. Сегодня 8 марта уже не то, что днём женщин, но и днём самок трудно считать. Право дело, хорошее я название придумал. день Х сперматозоида. Его заслуги в данном празднике единственно бесспорны. Правда, я предупреждаю, что ни в коем случае не призываю к прекращению празднования женского дня, ни тем более к прекращению дарения женщинам цветов и подарков 8 марта. Мало ли какие глупости мы в жизни делаем, точно зная, что это глупости. Например, ходим на выборы, зная, что ЦИК их всё равно подтасует. Так по сравнению с этой глупостью, поздравление женщин с 8 марта вообще нельзя считать ничем иным, как только очень умным поступком. Нельзя ломать старого, пусть даже и не совершенно, пока не утроена и не освоена новая. А в этом плане предложение ВБ Старцева очень перспективно, хотя он и не акцентирует своё предложение на самом главном, на том, что сегодня по Заресному нужно. Ведь главное в ЕФ Степановой не то, что она женщина, а в том, что она мать. Вот что главное. Женщин у нас полно, у нас матерей мало, а таких, как Степанова, вообще крохи. Сделать праздник в день рождения Степаново и сам Бог велел. Ведь трагизм её жизни превосходит трагизм жития Богородицы. Мария потеряла на кресте всего одного сына из своих детей, а Степаново пережила девятерых сыновей. Правда, надо думать, что не одна Степанова была такая в то лихое время, но пока мы знаем только про неё. Поэтому я предлагаю учредить в день рождения Е.Ф. Степановой праздник День матерей, рожающих России, героев и тружеников. Именно так, полностью, или сокращённо ДМРРГТ, и не на букву меньше. Иначе к этому празднику начнут примазываться за сраные комитеты солдатских матерей и разные сучки, бросающие детей в роддомах, и, соответственно, поздравлять в этот день матерей и тех, кто ими станет. День рождения Еи Степановой 18 ноября. Теперь о деталях. По уму Этот праздник должны были бы учредить президент и Дума. Но где они у России? Какой-то гауляйтер с халуями, выполняющими задачу Запада сократить население России до 15 миллионов человек. Вот Гитлер хотел сократить население России всего в 4 раза. И когда узнал, что в одной из статей в тогдашнем немецком научном журнале было напечатано предложение запретить распространение и потребление противозачаточных средств на оккупированных территориях СССР, то разразился бранью, если какой-нибудь институт, идиот действительно вздумает осуществить нечто подобное на практике кричал Гитлер то я сама лично расстреляю этого дурака учитывая сколько у русских в каждой семье детей немцам будет только на руку если русские девушки и женщины будут как можно больше употреблять противозачаточных средств нужно не только разрешить неограниченную торговлю ими но и всячески поощрять её ибо мы поучал Гитлер, ни в малейшей степени не заинтересованы в росте численности местного населения. И подумав, Гитлер добавил, что, пожалуй, придется прибегнуть к помощи евреев, чтобы формировать развитие событий в России в этом направлении. Поэтому я уверен, что ни Путин, ни Дума на предложение праздновать День матерей, рожающих Россией героев и дружеников, никак не отреагируют, побоятся за свои банковские счета на Западе. Однако речь идет о празднике, и никто не может запретить человеку праздновать то, что он хочет. Единственное, что он хочет. Тем без власти сделать этот праздник всенародным будет очень трудно. Люди не будут знать, что такой праздник существует. Тем не менее, пробовать внедрить такой праздник и без власти и можно, и нужно. Ещё один важный момент, очень важный момент ритуал. Люди, конечно, разные, но я, к примеру, не воспринимал ни выходной день, ни пьянку как праздник, если пьянке не предшествует ритуал. Пусть этот ритуал кажется бессмысленным и тягостным, но без него нет праздника. И наши предки, и Сталин это прекрасно понимали. Праздники у них обязательно начинались с ритуала. Причём отличие ритуала от шоу в том, что в ритуале обязательно участвуешь ты сам. Наши русские предки, прежде чем сесть за стол, сначала выставляли в церковь службу. Наши мусульманские предки, как я понимаю, тоже что-то подобное делали, кроме этого постились. Мы же к концу года сооружали ёлки и крутились возле бутылок до полуночи, а 1 мая и 7 ноября ходили на демонстрации. И для меня и по сей день без демонстрации любой праздник просто вечеринка по законному поводу, что-то вроде дня рождения. Хорошо, но не то. А после демонстрации, когда транспаранты и флаги сложены в машину, возникает праздничное чувство свободы. Теперь можно. Поэтому, по моему, безусловно правильному мнению, новому празднику нужен ритуал. И исходя из смысла ДМРРГТ, ритуал особый. думаю, что для этого ритуала нужно использовать церкви и мечети. Благо их стало много, а священнослужители, как я понимаю, не могут отказаться от служить в память кого угодно, если им заплатить. Поэтому, на мой взгляд, ритуал ДМРРГТ должен состоять из следующего. Первое. Выбрать время, зайти в церковь или мечеть и заплатить папу, мулле за службу в память ЕФ Степановой. мужа ее и сыновей ее. Если верующий, то отстоять службу. Если нет, то не надо лицемерить. Второе. Купить свечку. Как у мусульман, не знаю, но уверен, что они что-нибудь придумают. Зажечь ее и поставить к портрету Степановой. Если поп догадается, его к празднику установить. Если не догадается, то к иконе Богородицы. Третье. В копилку на помощь бедствующим матерям ее-то я полагаю попы и мулы догадаются соорудить, сделать свой взнос. Четвертое. Вернувшись, поздравить всех, кого полагается в этот праздник, поздравлять. Пятое. После этого можно. Конечно, попы и мулы, в свете того, что мы о них знаем, особенно о попах, люди вовсе не 96-й пробы. Но все же вручить им деньги на помощь бедствующим матерям будет надежнее, чем... передавать в какие-либо фонды с офисами, персональными машинами и представительскими расходами. Конечно, в итоге речь идёт о ритуале, о том, что вы дали, что вы свой долг исполнили. А уж исполнит ли его те, кто деньги взял, это на их совести. Давайте я повторю для непонятливых. Если мы такой праздник учредим, то, во-первых, в отличие от 8 марта, мы будем поздравлять не с X сперматозоидом, а мать или будущую мать. А это будет отрезвлять и мужчин, и женщин. Женщинам будет понятно, за что их поздравляет, а мужчинам почему они это делают? Это же важно поздравить кого-то за суть, а не за макияж. Второе то, что этот праздник не просто тех кто родил. А тех, кто родил тружеников и героев, будет дисциплинировать и женщин, и мужчин в плане воспитания детей. Как бы то ни было, а мужчинам и женщинам всё же будет далеко не безразлично, как поздравляют их мать искренне или формально. России сегодня не нужен ни праздник женщин, ни праздник самок, ни праздник товарищей по работе или борьбе. России нужен праздник матерей, рожающих в России героев и тружеников, и только.